20. Стрельба не прекращалась, но в кого стреляли солдаты, Миха не видел. Озлобленные люди просто впустую тратили патроны, поливая окрестности краской. Командиры это поняли, и вскоре зазвучали команды «Прекратить огонь!». В лесу стихло, а противника видно не было. Видно, он успел во время суматохи отойти на запасные позиции. Вперед! — скомандовал Барбос, и взвод осторожно стал подниматься вверх по склону. Холм прошли только на одну треть. До флага оставалось еще метров двести, и, по всей видимости, его охраняли все те же 10 человек. Миха полз вперед на животе. Рука зацепила растяжку в траве, но инстинкты сработали мгновенно. Кэмпл быстрым переворотом спрятался за ствол дерева. Взрыв расплескал почти литр краски на пять метров вокруг, не задев виновника. «Кот, это ты?» «Да, я». «Что ж ты так?» «Я цел, ни одной капли нет», — ответил Миха на горестное осуждение Барбоса, осмотрев себя. «Подорвавшимся выйти из леса!» — приказал в мегафон сержант Камерун. «Я рядовой Кэмпл», — во всю глотку заорал Миха. «Не являюсь погибшим!» «Если ты соврал, рядовой, ты очень сильно об этом пожалеешь!» Миха ничего не ответил, а просто полез дальше, огибая место подрыва широкой дугой, чтобы не запачкаться расплескавшейся краской. Преодолев еще метров двадцать, он увидел впереди черную тень. В любом другом случае это мог оказаться свой, если бы тень, как показалось Михи, не спускалась вниз. «Барбос!» Свистящим шепотом позвал Миха, негодуя на то, что им не выдали средств связи. «Что? Впереди метров в тридцати противник. Точно? А то я ни черта не видел. А хрен его знает. Уже начал сомневаться Миха. Вроде как за тем стволом. Ладно, передаем остальным и начинаем потихоньку его окружать». Миха с Барбосом по цепочке передали информацию о месте предполагаемой засады и медленно стали окружать его. Взвод образовал широкую дугу, подобравшись на расстоянии стопроцентного поражения автоматным огнем и, что самое приятное, без потерь. Где-то вдалеке прозвучало еще два взрыва, и солдаты непроизвольно отвлеклись от поставленной задачи, повернув головы в сторону разрывов, словно они что-то там могли увидеть. Этой оплошностью воспользовался невидимый противник. Он появился немного не оттуда, откуда его ожидали, и врагов оказалось двое. Выскочив, как чертики из табакерки, левее и правее предполагаемого места, они открыли перекрестный огонь. Тот, что был слева, лупил по солдатам из крупнокалиберного пулемета, не давая поднять головы. Второй, что справа, накрыл позиции из ручного гранатомета колобок. Гранаты били в деревья над солдатами и позади них, накрывая осколками. Когда обстрел ненадолго затихал, солдаты пытались снять пулеметчика, но тот выбрал идеальную позицию между двух стволов, и все пули, предназначенные ему, красили древесину. «Черт, у нас потери!» Миха и сам видел, как вниз по склону уходят пять человек. Они снимали рожки со своих автоматов и отдавали живым, как из заряды, к подствольникам. «Что делать будем, Барбос?» — спросил медведь. Ему выдали автомат. — А я откуда знаю? У них боеприпасы немерено, а мы уже свой наполовину израсходовали. — Что скажешь, кот? — Думаю, надо снять гранатометчика. Как только он прекратит обстрел, забросаем его своими гранатами. — А почему не пулеметчика? — Он хорошо замаскирован. К тому же, не настолько опасен, как колобок. Гранник бьет трикошетом от стволов, и он — главное действующее лицо. Пулемет лишь его прикрывает. — Объяснил Миха шепотом. «Хорошо». Стало немного светлее. День вступал в свои права, и Барбос мог уже знаками показать, куда и из чего нужно стрелять. Солдаты согласно закивали головами, поняв намерение командира. Все приготовили гранаты. Отстучали очередные шесть выстрелов гранатомета. Усилил огонь пулеметчик, но не мог нанести ощутимого вреда спрятавшимся за деревьями солдатам. «Огонь!» — крикнул Барбос и нажал на курок гранатомета. Его действия повторили еще 13 человек, и в сторону гранатометчика полетело 14 гранат. Половина не долетела до цели, о препятствия. Вторая половина легла почти в цель, но вставший гранатометчик показал, что его не задели, и открыл огонь сам. Еще два человека выбыли из игры. «Еще по одной!» Снова полетели гранаты, только на этот раз Миха прицеливался более тщательно, даже встал на колено, несмотря на риск. Пулеметчик мог немного сменить позицию и с легкостью его достать. Кэмпл нажал на курок. Корск дернулся в руке, и граната пошла по параболической траектории. Вдогонку отправились оставшиеся три гранаты. Послышались мокрые шлепки. «Окей, ребята, вы меня сделали!» — сказал поднявшийся во весь рост гранатометчик. Его спина была вся перепачкана краской. После этих слов с утроенной силой стал стрелять пулеметчик. Пули летели широким веером, но не точно. Одновременно парень отступал, понимая, что без поддержки тяжелой артиллерии долго не протянет. Солдаты пытались его снять, но неудачно. Один даже получил взобрало две пули, когда открыто выглянул из-за ствола, уменьшив численность взвода. «Вперед!» — уже в который раз приказал Барбос.